«Глава двадцать первая. Шадар, Логот». «Доставишь туда?» — переспросила Коврил, хмуро уставившись на карту в руках Ранда. «Но ведь, если я правильно помню, где находится двуречье, это нам совсем не по дороге. Мне бы не хотелось потерять еще один день. Я ведь ищу Лояла». Эрит поддержала ее решительным кивком. Хамон, щеки которого были влажными от слез, с укором взглянул на Эрит, сокрушенно покачал головой и сказал. «Я не могу вам этого позволить. К тому же Аридол или Шадар-Логот, как вы его теперь справедливо называете, не самое подходящее место для молодых, таких как Эрит». «По правде говоря, это неподходящее место для кого бы то ни было». Выпустив карту из рук, Рант встал. А он знал, Шадр Логот куда лучше, чем ему бы хотелось. «Времени вы не потеряете, даже вы играете. Я перемещу вас туда через переход, так что уже сегодня вы преодолеете большую часть пути до Двуречья. А туда мы заглянем ненадолго». Я знаю, вы можете отвезти меня прямо к путевым вратам. Агиры каким-то образом чувствовали врата, если те находились не слишком далеко. Предложение Ранда неизбежно повлекло за собой очередное обсуждение за фонтаном, отличавшееся от предыдущего тем, что в него упорно пыталась встрять и Эрит. Ранд улавливал лишь обрывки фраз — но отчетливо видел, как качал головой Хамон. Старейшина явно был против этого плана, тогда как Коврил, судя по напряженно торчавшим ушам, пыталась его переубедить. Поначалу Коврил отнеслась к вмешательству Эрит так же неодобрительно, как и Хамон. Каковы бы ни были у Агиров отношения между свекровью и невесткой, она явно полагала, что молодой женщине нечего соваться в разговор старших но очень скоро переменила свое мнение, и обе женщины насели на старейшину с двух сторон. «Слишком опасно, чересчур опасно!» — отдаленным громом доносились слова Хамана. «Там чуть ли не сегодня!» Громом послабее гудело коврил. «Он слишком долго пробыл во внешнем мире!» В сравнении с ними голос Эрит казался чуть ли не серебряным звоном. «Кто зря поспешает, только время теряет!» «Мой Лойл! Мой Маша Машедор под нашими ногами! Мой Лойл! Мой Лойл! Как старейшина! Мой Лойл! Мой Лойл!» Наконец Хамон вернулся к Ранду, подергав себя за кафтан, при этом чуть не оторвав рукав. Следом подошли и женщины. Эрит изо всех сил пыталась подавить улыбку. Уковрил это получалось лучше, но уши обеих торчали как-то весело — выдавая явное удовлетворение мы решили принять твое предложение натянуто произнес хаман пора покончить с этими нелепыми блужданиями я должен поскорее вернуться к своим занятиям и к пню хм -хм. мне многое предстоит рассказать пню о тебе ранды не особенно волновало что хаман сообщит о нем пню Агиры держались в стороне от людей и в людские дела не вмешивались, разве что подновляли свои каменные постройки. «Прекрасно!» — сказал Рант. «Я пошлю в гостиницу за вашими вещами». «А у нас все с собой». Коврила обошла фонтан с другой стороны, наклонилась и выпрямилась, держа в руках два тюка, которые до сих пор скрывал парапет бассейна. Для человека любой из них оказался бы нелегкой ношей, Один она вручила Эрит, а другой закинула за спину, просунув голову под ремень. «Окажись, Лоэл, здесь», — пояснила Эрит, принимая свой узел. «Мы бы без промедления вернулись в Стэдинг-Цофу. Но ну, в противном случае мы были готовы сразу же продолжить поиски, не задерживаясь». «Вообще-то дело в кроватях. Для нас они вот такие», — пояснил хаман сведя огромные ладони фута на два. «Когда-то в любой гостинице внешнего мира имелось две-три комнаты, предназначенные для агиров. Но нынче их не сыщешь. Это трудно понять». Он бросил взгляд на испещренные пометками карты и глубоко вздохнул. «Очень трудно понять». Дождавшись, ждать пришлось довольно долго, когда Хаммон закрепит на спине свой узел, Ранд взялся за соедин и открыл переход. Прямо здесь, перед фонтаном. Сквозь появившийся проем виднелся отрезок, поросший сорняком улицы с полуразвалившимися домами. «Рандалтор!» Сулин прямо-таки прогулочным шагом вышел на двор, в сопровождении нагруженных картами слуг и Гайшайн. «Ты просил принести еще карт!» Рядом с ней шли Лиа и Касин, делавшие вид, будто оказались здесь невзначай. Ранд поймал укоряющий взгляд Сулин, брошенный ею на открытый проход, и холодно сказал «Я сам могу защитить себя лучше, чем вы!» Он не хотел, чтобы голос его звучал так холодно, но, будучи погружен в пустоту, не мог говорить иначе. «Там нет ничего, с чем можно сражаться вашими копьями». «Тем более мы должны быть там», — возразила Сулин с прежней твердостью. Для кого угодно это, наверное, прозвучало бы нелепо, только не для аильцев. «Спорить не стану», — сказал Рант, зная, что она все едино попытается последовать за ним и призовет к тому же Дев. Они могут попытаться прыгнуть даже в закрывающийся проход. «Думаю, моя охрана здесь неподалеку. Собери их. Но чтобы все оставались рядом со мной и ничего не трогали, не разбредаться. Я хочу покончить с этим как можно быстрее». А Шадр-Логоте у Ронда сохранились не самые лучшие воспоминания. «Я всех отослала, как ты велел», — с негодованием ответила Сулин. «Но соберу мигом. Сосчитай до ста, только медленно. До десяти. До 50 Рэнд кивнул, и пальцы Сулин стремительно замелькали. Джала не метнулась к выходу, но руки Сулин продолжали двигаться. Три Гайшайн, все женщины, выронили карты, и с потрясенным видом столь потрясенные ильцы не выглядели никогда. Подхватили белые юбки и помчались во дворец». Как ни быстро они были, Сулин бежала впереди всех. Ранд едва успел досчитать до двадцати, как двор начал заполняться аильцами. Они появлялись со всех сторон, выпрыгивали из окон, соскакивали с балконов. Ранд едва не сбился со счета. Лица почти всех аильцев закрывали вуали. Дев среди них было немного. Они явно испытывали замешательство, увидев во дворе лишь Ранда, и трех агиров, которые принялись с любопытством озираться вокруг. Некоторые из аильцев стали открывать лица. Дворцовая челядь сбилась в кучку. Поток пребывающих не иссяк, и после того, как ровно на счет пятьдесят, вернулась Сулин. Очевидно, она прибегла к единственно возможному способу собрать достаточно копии в отведенное время — распространило известие, будто Каракарну грозит опасность. Выяснив, что это не так, некоторые воины заворчали, но в большинстве своем аильцы сочли это неплохой шуткой. Многие рассмеялись, иные ударили копьями о щиты, но так или иначе никто не ушел. Присяв на корточки, аильцы поглядывали на переход и ждали, что будет дальше. Слух Ранда — был обострен силой, и потому он расслышал обращенный к Сулин шепот худощавой, все еще красивой, несмотря на обильную просить в светло-рыжих волосах, девы по имени Нандера. — Ты говорила с Гайшайн, словно не Фардара и Смай. Голубые глаза Сулин невозмутимо выдержали взгляд зеленых очей Нандеры. — Да, мы разберемся с этим потом, когда Рандалтор будет в безопасности. «Когда он будет в безопасности», — согласилась Нандера. Сулин быстро отобрала двадцать дев, но когда Уриен стал выбирать красных щитов, воины из других сообществ принялись настаивать, чтобы взяли и их. Видневшийся сквозь проход город выглядел опасным местом, где есть от кого оберегать Кара Карна. Ни один аилец никогда не уклонялся от схватки, и чем моложе он был, тем отчаяннее рвался в бой. Между сообществами едва не завязался новый спор, когда Ранд заявил, что мужчин не должно быть больше, чем Дев. Иное стало бы позором для Фардара и Смай, ибо именно им он поручил оберегать свою честь. Девы же отправятся только те, которых уже отобрала Сулин. Ранд брал с собой Ильцев туда, где от всех их боевых навыков никакой пользы и всякий лишний человек был для него лишней обузой. Но об этом он говорить не стал, опасаясь, кто их разберет, ненароком задеть чью-нибудь честь. «Помните, — сказал он, когда сопровождающие были отобраны, — ничего там не берите, ни к чему даже не прикасайтесь. Держитесь все время на виду, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не заходите ни в одно здание». Хамон и Коврил поддержали его энергичными кивками, что, похоже, произвело на аильцев большее впечатление, чем слова Ранда. Они прошли через проход в давным-давно умерший город. прошедшие уже полпути к зениту жаркое солнце опаляло развалины, остатки былого величия. То здесь, то там высился беломраморный дворец, увенчанный почти целым куполом но в большинстве стен зияли проломы, а некоторые здания почти полностью развалились. Длинные, обрамленные колоннами улицы вели к подножию высоченных под стать кайриенским башен с неровно обломанными верхушками. Крыши почти повсюду провалились, по мостовым веерам рассыпались кирпичи и камни, обломки рухнувших строений. Каждый перекресток был отмечен развалившимся фонтаном или рухнувшим монументом. В городе не чувствовалось никакого движения. Ни птица не пролетела, ни крыса не пробежала, даже малейший ветерок не шелохнулся. Тишина окутывала город, носивший имя Шадар-Логот. Засада тени. Место, где поджидает тень. Ранд позволил проходу исчезнуть. Никто из заильцев не опустил вуали. Агиры озирались по сторонам, лица их были напряжены, уши жестко оттянуты назад. Ранд держался за соедин, вел с ней борьбу, которая, по словам Таима, напоминала человеку, что он жив. Здесь, в шадр-логоте, Ранд, даже если бы он не мог направлять силу, особенно нуждался в подобном напоминании, а, возможно, именно потому, что обладал такой способностью. Во время Тролоковых войн Аридал являлся столицей великой страны, состоявшей в союзе с Манатерен и прочими десятью государствами. Войны тянулись так долго, что в сравнении с ними столетняя война могла показаться короткой, И вот когда стало ясно, что тень одолевает повсюду, а каждая победа света позволяет разве что оттянуть конец, советником аридольского короля стал некто по имени Мордет. «Чтобы уцелеть, чтобы одержать верх над тенью», — наставлял Мордет, «Аридол должен превзойти тень суровостью, жестокостью и коварством». Это произошло не сразу. Но в конце концов, внимая советом Мордета, Аридол, если и не стал чернее самой тени, то во всяком случае сравнялся с ней. Война с тролоками еще бушевала, но Аридол обратился против себя самого, и, возвращенная им же тьма, поглотила его. Город погиб, и в нем оставалось нечто, делавшее жизнь здесь невозможной. Каждый камушек, каждая песчинка дышали ненавистью, подозрительностью и злобой. Теми самыми, что сгубили Аридол, превратив его в шадр-логот. В каждом камушке таилась зараза, способная со временем погубить любого. Все здесь было пронизано скверной, и любой здравомыслящий человек держался бы подальше от этого города. Ранд медленно повернулся на месте, глядя вверх на пустые глазницы окон. Солнце взбиралось выше, и он ощущал на себе взоры невидимых соглядатаев. Когда Ранд был здесь прежде, он не чувствовал этих взоров столь остро и явственно. Лишь когда солнце начало садиться. Да, скверны тут осталось слишком много. Разбившая некогда в городе лагерь тролочья армия Погибла, исчезла, оставив выведенные кровью на стенах пятна посланий, в которых умирающие умоляли темного спасти их. Ночью слишком опасно находиться в шадр-логоте. — Это место меня пугает, — пробормотал Льюстерин за пределами пустоты. — А тебя? Разве нет? Уранда перехватила дыхание. — Неужто этот голос? Обращался к нему. «Да, меня оно тоже пугает. Здесь повсюду мрак. Тьма темнее тьмы. Пожелай темной жить среди людей, он выбрал бы это место». Так бы он и поступил. «Я должен убить Дамандреда». Рант моргнул. «Какое отношение имеет Дамандред к этому месту? Шадр-Логоту?» «Помню. Я, наконец, убил Ишамаэля». В голосе слышалось удивление, словно от неожиданного открытия. Ишамаэль заслуживал смерти. Ланфер тоже. Но я рад, что она погибла не от моей руки». Случайно ли он заговорил так именно сейчас, именно здесь? Слышит ли его Льюстерин? Отвечает ли? «Как я... Как ты убил Ишамаэля? Расскажи, как?» «Смерть! Смерть есть покой! Я хочу смерти, но не здесь! Не хочу умирать здесь!» Ранд вздохнул. Скорее всего, все это случайное совпадение. Но ему тоже не хотелось бы умереть здесь. А ближайший дворец с разбитыми колоннами вдоль фасада явно кренился к мостовой. Он мог рухнуть в любой момент и погрести на месте их всех. Веди нас дальше, сказал Ранд Хаману, и, обернувшись к эльцам, добавил: Помните, ни к чему не прикасайтесь и оставайтесь на виду. Не думал я, что будет так плохо, пробормотал Хаман. Из-за этой скверны я с трудом чувствую врата. Эрита даластон да и коврил похоже с немалым трудом сохраняла неколебимое достоинство. Агиры обостренно чувствовали настроение места, недоступное восприятию человека. «Сюда!» — указал Хамон. На лице старейшины выступил пот, и причиной тому была вовсе не жара. Разбитая мостовая с хрустом, словно размалываемые жерновами кости, крошилась под сапогами Ранда. Хамон вел людей к центру города. Вел уверенно — минуя многочисленные руины и остовы зданий. Окружавшие ранда Аильцы скользили на цыпочках, лица их скрывали черные вуали, а в глазах застыло такое выражение, словно они не ожидали нападения, а уже столкнулись с ним. Остовы зданий, где за выбитыми окнами, казалось, стоились невидимые соглядатые, наводили на воспоминания, которых Ранд предпочел бы избежать. Вот отсюда началась та самая дорога, что привела Мэта, хоть он едва не погиб по пути, к рогу Валир. А потом его эта же дорога привела в Руедин, к тому Тарангреалу, говорить о котором Мэт не хотел. Здесь, когда им ночью пришлось уносить ноги, исчез Перрин. Вновь они встретились уже далеко отсюда, и Перрин сильно изменился. Глаза его приобрели золотой оттенок. Он стал печальным, и у него появились тайны, которыми Морейн никогда с Рандом не делилась. Его самого Шадер Логот напрямую не коснулся, но влияние этого места не удалось избежать и ему. Сюда последовал за ним Паден Фейн, за ним Метом Перином, Морейн Ланом, Найни Фэгвейн, Паден Фейн, бродячий торговец, частенько наведывавшийся в двуречье, Паден Фейн. Приспешник темного, а теперь, по словам Морейн и хуже, чем просто приспешник. Много хуже. Отсюда Фейн, тот, кто стал Фейном, или тот, кем стал Фейн, двинулся дальше. Он проследил за ним досюда, но ушел дальше уже не просто Фейн, а нечто большее. Вернее, от Фейна в этом человеке оставалось меньше. Той своей частью которая по-прежнему была Фейном, он жаждал смерти Ранда и угрожал гибелью всем, кого Ранд любил. Хотел, чтобы Рант сам пришел к нему, но тот не пришел. Правда, Перину благодарение Свету удалось уберечь от него двуречие, но угроза не миновала. Что связывало Фейна с белоплащниками? Мог ли Пейдрен Найл быть приспешником темного, если приспешницами тьмы могли стать ай седай, то наверное мог и лорд капитан командор чат света вот они ранд вздрогнул встрепенулся и мысленно выбронил себя шадор логот последнее место на земле, где можно позволить себе забыться. Там, куда указывал старейшина, некогда находилась просторная площадь, ныне наполовину заваленная битым камнем. Посреди площади, где пристало бы находиться фонтану, высилась филигранная работа ограда из какого-то сверкающего металла, высокая, в рост агира и совершенно нетронутая ржавчиной. А окружала она отрезок каменной стены, украшенный, на удивление, искусной резьбой в виде листьев и виноградных гроздьев. Столь искусный, что казалось, подуй ветерок. И эти совсем живые с виду, только не зеленые, а серые листья, затрепещут. Путевые врата ничуть не походили на ворота. — Они вырубили рощу, как только агиры ушли в стейдинг. — сердито проворчал Хамон насупив длинные брови. «Лет через двадцать, может, тридцать. И застроили это место». Размышляя, как проникнуть внутрь, Ранд коснулся ограды потоком воздуха, и, к его удивлению, она мгновенно развалилась десятка на два фрагментов с лязгом попадавших на землю. Агир вздрогнул. Ранд покачал головой. «Ну, конечно». Сегменты наверняка были созданы с помощью силы. Вероятно, металл изготовлен еще в эпоху легенд. А вот обычные ковки крепления давным-давно проржавели насквозь и готовы были рассыпаться от первого толчка. Коврил положил руку ему на плечо. — Я бы попросила тебя не открывать их. Лойл наверняка рассказал тебе, как это делается. Он всегда выказывал чрезмерный интерес к такого рода вещам. Но пути опасны. «Я могу замкнуть их», — сказал Хамон. «Так что их невозможно будет открыть снова без талисмана роста. Хм, хм, простое дело, проще некуда». Сказать-то сказал, но выглядел Агир так будто вовсе к этому не стремился, и с места он не сдвинулся ни на шаг. — Возможно, нам еще придется ими воспользоваться, — отозвался Ранд. Возможно, ему придется использовать все пути, невзирая на таящуюся в них угрозу. Если бы он сумел очистить их от скверны, это было бы почти столь же грандиозным свершением, как обещанное им в запале Таиму «Очищение соедин». С помощью силы, используя все пять стихий, он начал сплетать вокруг путевых врат ограждения, одновременно поднимая и возвращая на место упавшие сегменты. Стоило Ранду направить силу, как его переполнила пульсирующая горечь порчи. Здесь она ощущалась сильнее, нежели где бы то ни было. Должно быть порча, поразившая соедин, вступила в резонанс со скверной самого шадар и зло откликалось на зло. Даже пребывая в коконе пустоты, он чувствовал головокружение. Земля плыла у него под ногами, желудок выворачивала, но Рант упорно продолжал свое дело. Послать сюда людей и выставить у этих врат обычную охрану он не мог. Сейчас, свивая и связывая потоки, он создавал ловушку. Страшную ловушку, жестокую и коварную, но именно потому самую подходящую для подобного места. Люди могли проходить сквозь невидимый барьер безо всякого вреда для себя. Все люди, включая отрекшихся. Рант мог установить защиту или от людей, или от отродий тени. Но не от тех и других сразу и ни один отрекшийся, даже мужчина, не смог бы обнаружить выставленного рандом малого стража. Как, впрочем, не заметили бы его и отродье тени, но они не погибли бы сразу. Нет, скорее всего, им удалось бы выбраться за городские стены, отойти достаточно далеко, чтобы груда их туш не напугала следующего Мурдраала. Пройдя этими вратами, Тролочье войско обречет себя на смерть, жестокую смерть, даже для тролоков Создавая подобное плетение, он испытывал приступы тошноты, такие же, как и от порчи насоедин. Закрепив потоки, Рант отпустил соедин, но это принесло лишь небольшое облегчение. Ощущение скверности здесь словно усилилось, злоба, помноженная на злобу. Все это вызывало ощущение столь же мерзостное, как и порча, запятнавшаяся един. Земля будто колыхалась под его ногами, уши и зубы ныли. Чего Ранду хотелось, так это поскорее убраться отсюда. Глубоко вздохнув, дело сделано, Ранд уже вознамерился снова направить силу и открыть проход. Но неожиданно остановился, нахмурился и торопливо пересчитал всех вокруг. Затем пересчитал снова, уже медленнее. «Он не ошибся. Кого то не доставала?» «Но кого?» «Кто-то пропал! Кто?» — спросил Ранд. Чтобы выяснить это, аильцам потребовалось лишь мгновение. «Лия!» — промолвила сквозь вуаль Сулин. «Она стояла у меня за спиной». Франт безошибочно узнал голос Джалани. «Может быть, она что-то увидела?» Ему показалось, что это сказала Дезера. «Я же велел всем держаться вместе!» Волны гнева накатывали на кокон пустоты, бились о него, словно о валун. Дева пропала, а им хоть бы что, проклятое аильское хладнокровие. Ведь потерялась она нигде-нибудь, а в Шадар-Логоте. «Когда я ее найду?» Медленно, шаг за шагом, он совладал с яростью, грозившей захлестнуть окружавшее его ничто. Что Рант на самом деле собирался сделать, так это орать на Лия, покуда та не лишится чувств, а потом отослать ее к Сорелее на всю оставшуюся жизнь, тогда как одолевавшая его ярость требовала крови. «Разбейтесь на пары!» «Ищите повсюду, но не смейте заходить в дома. Ни за что!» «И держитесь подальше от теней. Здесь повсюду смерть, и она может подобраться незаметно. Если увидите Лия внутри здания, не приближайтесь к ней, даже если в ее облике не будет ничего необычного. Немедленно позовите меня!» «Мы найдем быстрее, коли станем искать поодиночке», — возразил Уриен. Сулин согласно кивнула. «Да и не она одна!» «Я сказал! Парами!» Ранду вновь пришлось подавить гнев. «Испипели свет, проклятое аильское упрямство! Неужели не ясно? В нынешних обстоятельствах необходимо, чтобы каждого кто-то прикрывал со спины! Послушайте хоть раз, что я вам говорю! Мне уже доводилось бывать здесь, и я кое-что знаю об этом месте!» Спустя несколько минут, потраченных главным образом на споры о том, сколько человек должно остаться с Рандом, двадцать пар аильцев рассеялись по мертвому городу. Осталась только одна дева. Ранду показалось, что это Джалани, хотя под вуалью сразу и не узнаешь. Так или иначе, на сей раз дева не слишком радовалась выпавшей ей чести оберегать Кара Карна. В ее зеленых глазах застыла обида. «Пожалуй, мы могли бы составить еще одну пару», — заметил Хамон, взглянув на коврил. Так и внула. «А Эрит пусть останется здесь». «Нет!» — вырвалось одновременно у Ранда и Эрит. Старшие агиры обернулись, на их лицах было написано явное неодобрение. Уши Эрит обвисли так, что, казалось, вот-вот отпадут. Ранд решительно взял себя в руки. Раньше он думал что если находишься в пустоте, то гнев остается где-то далеко, что со всеми чувствами тебя связывает разве что тоненькая ниточка. Но все чаще и чаще гнев грозил захлестнуть его. Захлестнуть не что, а это чревато смертельной опасностью. И кроме того, прошу прощения, старейшина Хамон, прошу прощения, говорящая коврил. Мне не следовало кричать на вас. Правильно ли он выразился? Верно ли употребил обращение? Попытка выяснить это, по выражению лица Гиров, ничего не дала. Я буду признателен, если вы останетесь со мной. А поискать мы можем все вместе. Разумеется, — согласился Хамон. Не знаю, сумею ли я помочь тебе лучше, чем ты сам. «Но все, что я могу для твоей защиты, в твоем распоряжении». Коврил и Эрит одобрительно кивнули. Рант понятия не имело, о чем толкует Хамон, но время для расспросов было не самое подходящее. «Раз уж все они настроились его охранять, пусть себе охраняют. Во всяком случае, пока они вместе, он сможет их защитить». «Ты, как всегда, следуешь своим собственным правилам, Рандал Тор». Зеленоглазая дева и вправду оказалась Джалани, которой, судя по тону, вовсе не нравилось стоять и ждать. Рандо оставалось надеяться, что остальным он сумел лучше втолковать, в какое место они попали. С самого начала поиски принесли разочарование. Под пристальными взглядами невидимых глаз Ранты и его спутники обходили ближайшие улицы, время от времени взбираясь на груды битого кирпича и громко взывая «Лия! Лия!». От криков коврил кренившиеся стены скрипели, а от хамановых зловеще стонали. Ответа не было. Единственными доносившимися до них звуками были выкрики других поисковых групп и вторившие им насмешливое эхо «Лия! Лия!». Солнце уже достигло зенита, когда Джала не сказала. «Не думаю, чтобы она зашла так далеко, Рандалтор. Разве что пыталась уйти от нас, а такого просто быть не могло». Ранд напряженно всматривался в просвет между колоннами, но, насколько мог видеть, в полуразрушенном здании за ними не было ничего, кроме пыли. Никаких следов, никаких отпечатков. Невидимые соглядатые не исчезли даже в полдень но как-то поблекли, их присутствие почти не ощущалось. «Будем искать, сколько сможем. Может быть, она...» Он и сам не знал, чем закончить. «Я не брошу ее здесь, Джалани». Миновав зенит, солнце начало клониться к западу. Стоя на вершине выветренного за многие годы холма, который высился на месте бывшего дворца, а то и целого квартала, Ранд не переставал кричать, сложив чашечкой ладони. — Лия! Лия! Рандалтор! — Позвала снизу с улицы какая-то дева. Она опустила вуаль, и он узнал Сулин, вместе с другой, так и не открывшей лица Фардар Смай, стоявшую рядом с Джалани и Агирами. «Спускайся — Спускайся! Он съехал по склону на каблуках, поднимая клубы пыли и разбрасывая каменное крошево. Съехал так быстро, что дважды чуть не свалился. «Нашли!» Сулин покачала головой. «Нет, но наверняка нашли бы, будь она жива. В одиночку она не могла уйти так далеко, а если ее кто-то унес, то разве что мертвой. Унести ее живой не так-то просто. Ну а коли она ранена так серьезно, что и откликнуться не может, то, по-моему, это все равно, что мертва». Хамон горестно вздохнул. Длинные брови агирских женщин опустились к скулам. Их сочувственные и печальные взгляды были почему-то обращены к Ранду. «Продолжайте искать», — велел он. «Может быть, все-таки заглянуть в здание? Там полно помещений, которых снаружи не увидишь». Ранд заколебался. Было уже хорошо за полдень, и он снова чувствовал на себе взгляды невидимых глаз. Ощущение было столь же сильным, как тогда, на закате, когда он оказался тут в первый раз. Тени в шадр-логоте таят опасность. Нет! Но поиски не прекращаем. Неизвестно, сколько еще времени он беспрестанно кричал, шагая по одной улице и возвращаясь по другой, но в конце концов его остановили Сулин и Уриен. Лица их были открыты, Кроваво-красный шар солнца на безоблачном небосклоне уже касался вершин деревьев. На развалины упали длинные тени. "Я буду искать сколько ты пожелаешь", сказала Сулин. "Но считаю, что бродить по улицам да кричать бесполезно. вот если бы мы могли обыскать здания". "Нет", прохрипел Рант и откашлялся. "О, свет, как же ему хотелось глотка воды". Тысячи и тысячи невидимых соглядатаев приникли ко всем окнам, проломам и щелям. Они ждали и предвкушали. Сгущались тени. Пшадар логоти, и они были небезопасны. Но темнота грозила неминуемой смертью. С закатом поднимался Машадар. Сулинья! Он не мог заставить себя сказать, что им придется прекратить поиски, и оставить Лиа, жива она или мертва, здесь. А вдруг она лежит без сознания где-нибудь совсем рядом, за стеной или под грудой завалившего ее битого кирпича? — По-моему, то, что наблюдает за нами, дожидается наступления ночи, — сказала Сулин. Я заглядывала в окна, откуда на меня что-то смотрело, но ничего не увидела. А с тем, кого или чего не видишь, трудно исполнить танец копий. Рант поймал себя на мысли, что ждет, когда Сулин скажет ему, что Лия должна быть мертва, и они могут уходить. Но Лия могла быть ранена, могла оставаться в живых. Он непроизвольно потянулся к карману, однако Ангриал, фигурка толстяка, остался в Кемлене вместе со скипетром и мечом. Но даже будь у него ангриал, он едва ли сумел бы защитить их всех с наступлением ночи. Морейн полагала, что убить Машадара не под силу и всей Белой башни, если этот Машадар вообще живой. Камон прочистил горло. — Из того, что я помню о баре, Доле, хмуро пробормотал он, точнее, о Шадар-Логоте, — явно следует одно. Как только зайдет солнце, мы, скорее всего, умрем. Да, через силу выдохнул Рант. А ну как Клия, все же жива. Коврил и Эрит сблизили головы. Лоял. Только и смог разобрать он в приглушенном рокоте. Смерть легче перышка. Долг тяжелее горы. Это произнес Льюстерин. Не иначе как подхватил эту мысль у него. Ранда, похоже, они уже начали обмениваться воспоминаниями. Так или иначе, следовало принимать решение, от которого разрывалось сердце. — Придется уйти, — сказал Ранд. — Жива ли я или нет, мы должны уйти. Уриена с Улин лишь кивнули, но Эрит подошла ближе и с удивительной мягкостью, ведь в ее ладонь поместилась бы его голова, погладила Ранда по плечу. — Прошу прощения, — промолвил Хамон, — но, кажется, мы задержались дольше, чем рассчитывали. Он указал на заходящее солнце. — Не можешь ли ты оказать любезность и вывести нас из этого города тем же способом, каким мы сюда попали? Я был бы тебе весьма благодарен. Рэнд вспомнил, каковы окружающие шадр-логот леса. Конечно, сейчас там нет ни мурдралов ни тролоков, но чищеба непролазная. И к тому же одному свету ведомо, сколько придется добираться до ближайшей деревни и в какую сторону идти. — Я сделаю лучше. Доставлю вас прямиком в двуречье. Так же быстро. Хаман и Коврил с серьезным видом кивнули. — Да пребудет с тобой покой и благословение света прогудела коврил. Уши Эрид затрепетали, возможно, в равной степени от предвкушения встречи с Лоэллом и расставания с Шадарлоготом. С минуту Рант колебался. Скорее всего, Лоэл в Эмандовом лугу, но он не мог переместить агиров прямо туда. Слишком велик был риск, что весть о его посещении просочится за пределы двуречья. Стало быть, надо держаться подальше и от деревни и от окрестных ферм появилась и расширилась вертикальная полоса света пульсация порчи ощущалась еще сильнее чем прежде земля словно билась под подошвами его сапог с полдюжина ойлцев прыгнули сквозь проход а гиры последовали за ними с неподобающей им поспешностью рант помедлил глядя на лежавший в руинах город он обещал девам что позволит им умирать за него.